Гитлер не хотел войны с Югославией, он планировал склонить принца Павла к участию в Тройственном пакте и бодро промаршировать от Граца до Монастира, чтобы уже затем начать вторжение в Грецию. Тем более Румыния и Венгрия уже присоединились к Германии, а 1 марта это сделала официально Болгария. Теперь германские части стояли по всем границам Югославии от северо-запада до юго-востока. Да и соотношение сил сторон было настолько неважным для югославов, что можно им только посочувствовать. Теоретически, сугубо теоретически, потому что в балканских делах число дивизий на самом деле не имеет ровным счетом никакого значения. Югославия могла выставить на линию огня 28 пехотных и 3 кавалерийских дивизии. Танков в рядах югославской армии насчитывалось всего 110 штук. Причем, учитывая, что танками Югослава называли чехословацкие танкетки Т-32 и французские антикварные Рено ФТ-17, боевое значение югославских бронетанковых сил было весьма условно. С ВВС у югославов было повеселее. Военно-воздушные силы страны насчитывали около 450 самолетов, из которых более половины были новейшими машинами, произведенными в 1938-1940 годах. В строю югославских ВВС на 6 апреля находилось 38 «Харикейнов», состоявших на вооружении 51 33 и 34-й 73 истребителя «Мессершмитт» БФ-109Е-3А, Правда, эта цифра поставленных истребителей фигурирует лишь в официальной истории фирмы «Мессершмитт». Более нигде о количестве проданных Югославии этих новейших немецких самолетов узнать точно не удалось. 12 истребителей IK-3 югославского производства, состоявших на вооружении 161 и 162-й эскадрилей. Кроме того, истребительная авиация использовала более 150 устаревших самолётов-бипланов. Бомбардировочная авиация представлена была 45 бомбардировщиками Савои марчетти СМ-79К и 16 бомбардировщиками Бленхим, не считая более старых машин. В целом, надо сказать, что югославская военная авиация была довольно серьезным игроком в небе Балкан. Тут потребуется небольшое отступление от темы. Считается абсолютно достоверной истиной, что нацистская Германия была патентована агрессивной страной, изо всех сил жаждущей зажечь мировой военный пожар. Видимо, для того, чтобы этот пожар был как можно более ярким и дабы усложнить боевую задачу своим вооруженным силам, чтобы им служба медом не казалась. Немцы активно экспортировали произведенные германскими военными заводами вооружения. Причем отправляли они эти вооружения не только в страны дружественные и союзные, Но не гнушались экспортировать их и в государства, которые, по мнению Легиона историков, победившие во Второй мировой стороны, должны будут в скорости стать жертвами германского коварства. Тот же истребитель BF109E3 с двумя синхронизированными пулеметами MG17 в носу двумя крыльевыми пушками и мотор-пушкой MGFFM был в числе 1868 единиц поставлен в 1940 году Люфтваффе. Несколько же экспортных партий этих, вне всяких сомнений, отличных самолетов было отправлено как будущим союзникам, так и потенциальным противникам. 40 в Венгрию, 5 в СССР, 2 в Японию, 73 в Югославию, 19 в Болгарию, 16 в Словакию и не менее 80 в Швейцарию. Последняя партия действовала в составе Флигер-Кампань 6, 15 и 21 ВВС Швейцарии с бортовыми номерами от J311 до J390. Швейцарский завод Дарнье Верке АГ в Альтенхайне выпустил также 9 полных планеров, Четыре пары крыльев и семь фюзеляжей, собранных между апрелем 1941 года и мартом 1946 года. БФ-109Е3 швейцарской постройки имели коды от J-391 до J-399. Более чем странное поведение немецких властей вы не находите. Продавать самые совершенные боевые самолеты потенциальному противнику, с которым через очень небольшое время придется скрестить шпаги, это что? Глупость или измена? А может, немцы и не собирались воевать с СССР и Югославией? Впрочем, как бы то ни было, ВВС Югославии за год до немецкого вторжения получили шесть эскадрилий самых совершенных истребителей, которые в апреле 1941-го стали серьезной проблемой для Люфтваффе. Ибо югославские военно-воздушные силы немецким тщанием стали самыми сильными на Балканах. Чего никак нельзя было сказать об армии. Ее артиллерия представляла из себя действующий музей Первой мировой, если не русско-японской войны. Пулеметов остро не хватало, о таком звере, как миномет, большинство офицеров слышало лишь смутные легенды: связь между подразделениями осуществлялась молодецкими посыльными на лихих конях. Но техническая слабость Югославской королевской армии это было еще ничего. В конце концов, в условиях Горной войны. 45% территории Югославии – это горы. Танки превращаются в груду бесполезного железа. Тяжелое вооружение для пехоты является зачастую ненужной обузой. Правда, у немцев в войсках изрядно легких минометов в составе каждого из их пехотных полков по 6 75-мм легких пехотных орудий, 440 кг весу всего и по 12 37-мм противотанковых пушек. Но это на самом деле не главное. Главное в другом.